Львиная скала. Египет. 6 Это было утром, через неделю после того, как Дикка отправился в поход. Воздух был еще прохладен, и утреннее солнце, проникавшее через окно, не слишком припекало, когда дверь в комнату Микул рывком распахнулась. Испуганная девушка села на кровати, еще плохо соображая Спросонья, а комнату уже заполнила целая толпа и угрожающе окружила ее. Среди нее были Семитопетес и ее мать, бывшие аристократки с Востока. Сейчас на них были одежды священнослужительниц. В центре толпы стоял человек в страшной голубой маске. Вся маска была усыпана кусочками голубого камня, а в руках он держал голубой посох. В том месте, где должны быть глаза, в маске зияли две зловещие дыры, словно у черепа. Тело покрывала белая одежда священника. Радуйся, дева, ты отправишься на алтарь Бога Солнца. Иди и утешь Бога Солнца. Благодари неба, что такая высокая честь досталась человеку твоего происхождения. Потом он сделал шаг вперед, высоко держа в руках красивую белую одежду. Сейчас никто не может поручиться, что солнце, скрывшись на Западе, завтра снова покажет свой лик на востоке. Дева не мешкай! «Омой свое тело и надень эти одежды», — с достоинством изрек священник. Ничего не понимая, Микул встала с кровати. В окружении толпы она надела белое платье и вышла во внутренний двор, где жившие в крепости женщины выстроились, образовав коридор из цветов. Сбоку города стояла законченная статуя Микул. Цветочный коридор тянулся и тянулся до самого подножия Зиккурата. На площади перед лестницей, ведущей на Зиккурат, собралась еще большая шумная толпа. Когда Микул вслед за священником приблизилась, разговоры в толпе мгновенно смолкли, и до слуха Микул долетели только слова «Армия Дикки разгромлена! Враги взяли Дику в плен! Наверное, его уже убили!» Микул замерла. Дикка погиб? Неожиданно раздались громоподобные звуки. Это заиграл выстроившийся на площади оркестр фараона. Этот грохот испугал Микул. От страха она взмахнула руками, и кольцо, подаренное Дикой, упало на песок. Девушка попыталась быстро поднять его, но священник толкнул ее в спину, и кольцо исчезло в песке. Микул удивил и вид музыкальных инструментов. Музыканты оркестра, одетые в форму очень похожую на военную, держали в руках инструменты, каких она раньше не видала. Было много труб, деревянных или глиняных. При игре одни из них издавали звуки, похожие на свист ветра, другие — на плеск воды, третий — на шум прибоя. После них вступили другие инструменты, поражавшие слушающих звучанием подобно вою и реву животных. Исполнив свою музыку, оркестр расступился в обе стороны, и прямо перед глазами Микул открылся вид на Зикурата, уходящую в небо бесконечную лестницу. Сегодня охранников по ее сторонам не было. Но Микул не слышала музыки, не видела залитой солнцем широкой лестницы Зиккурата. Дико погиб, только эти слова крутились у нее в голове. К подножью львиной скалы приблизился худой старик на осле. Тень от осла и сидевшего на нем человека легла рядом с Рой, игравшей у львиной скалы в песок с друзьями, такими же детьми рабов. Та остановилась и подняла голову взглянуть, откуда упала тень. «Рой?» — хрипло спросил мужчина, выглядевший стариком. Рой не знала этого человека и, не решаясь ответить, молча смотрела на мужчину на осле. Солнце освещало его со спины, и поэтому лица было не разглядеть. По-стариковски неторопливо мужчина слез с и тяжело оперся обеими руками о скалу. В этот момент Рой заметила, что на руках у него только по три пальца. На его голове не было волос, поэтому он выглядел стариком. Но если присмотреться, тело его было молодым. Все лицо покрывали следы ожогов и морщины. «Господин Дика?» Рой от удивления широко открыла глаза. Произнеся это имя, она так испугалась, что больше ничего не могла сказать. Как все изменилось. Хотя прошло меньше года с тех пор, как Дико ушел из Гизы на войну. Он стал совершенно другим. Его красивое лицо было обожжено. Волос почти не осталось. Удивилась, Рой. Год был ужасный. Неудивительно, что ты меня не узнала. Лицо стало совсем другим. А с телом еще хуже. В Нубии меня пытали. Я чудом остался жив, ни за что не хотел умирать. Выжить любой ценой. Выжить, чтобы не случилось, и вернуться в этот город вот о чем я думал. Только это стремление меня и поддерживало. Четыре дня назад появился шанс. Едва живой я смог убить охранника и сбежал. Четыре дня я стремился сюда. Ни минуты не отдыхая, украл коня, украл верблюда и наконец добрался. «Знаешь, почему мне удалось выжить?» «Рой, ты должна понять, что я чувствую». «О, господин Дика, простите меня. Спрашивать у меня такое?» «Рой, что ты говоришь? Наверное, видя меня в таком обличии, ты думаешь, что я сошел с ума? Не беспокойся». «Господин Дика, давайте я принесу воды. Вы, наверное, хотите пить?» «Рой, все в порядке, не беспокойся». Дикко нажал руками на плечи, пытавшиеся встать девушке, и усадил ее на песок. «Тогда фруктов? О, господин Дикко, прикажите что-нибудь!» «Рой, ничего этого не надо. По дороге у меня было много и фруктов, и воды. Пойми, я изо всех сил стремился выжить только ради Микул. Только благодаря мечте еще раз встретиться с ней, еще раз увидеть ее улыбку, я безмолвно прошел через все испытания и муки, решив выжить во что бы то ни стало». — Почему, Рой? Почему ты плачешь? — Ты меня жалеешь? Не надо. Я слаб, но меня переполняет радость. Я живым вернулся в Гизу, в этот город, где она ждет меня. Она снова вдохнет жизнь в мое слабое тело. Рой, где она? В крепости? Почему ты здесь одна? — Господин Дика, простите меня. Я не могу вам рассказать, что произошло. — Почему? «В чем дело? Что случилось?» «Ужасная вещь. Невозможно себе представить такое. Это дело рук язычников». «Что произошло? Что они с ней сделали? Что случилось с Микул? Не может быть, Рой! Ее уже нет в живых?» «Язычники принесли ее в жертву. Это так страшно. Я больше ничего не могу сказать». «Говори. Ты уже ничем меня не удивишь». Больше я ничего не в состоянии рассказать. Спросите, пожалуйста, у других. Кто это сделал? Семетопитэс? Да они. И священник Хармовахит. Они втянули Хармовахита. Решил, что я умер и примкнул к группировке моего бездарного старшего брата. Простите меня. Рой, ты ни при чем. Ступай. Хармовахит идет. Как удачно он появился. Спрошу напрямую. Пусть эта дорога в порт, дорога у львиной скалы станет его дорогой в преисподнюю. Господин Дико, поберегитесь. Нельзя выступать против Бога Солнца. Ра не будет этого терпеть. Жрец извратил волю Бога в свою пользу. Он напрасно думает, что Бог поддержит его во всех трусливых поступках. Он насквозь прогнил. Рой, тебе пора уйти. Ты ничего не слышала. Уезжай быстрее из этого прогнившего города, возвращайся к родителям. Найди себе мужа и живи, может быть, и не богатой, но достойной жизнью. Иди. Взмахнув левой рукой, Дикко отослал девушку и крикнул, стоя под львиной горой: Кармовахит! Шедший по верхней дороге священника, вернулся на голос. Кто там? Не узнаешь? Это Дико. Спускайся сюда! «Господин Дика, вы так изменились! Поспешу к вам!» Священник с тремя сопровождающими спустился с львиной скалы на песок. «Как я рад видеть вас в добром здравии! Это благодаря силе Бога Солнца! Я каждый день от всего сердца молился за вас!» «А не ты ли обратил в ересь Семетопитас? «Что вы говорите? К тому же их вера не ересь!» В далекой древности у них и у нас были общие боги. Но не лучше ли скорее в крепость? Я позову слуг. Нет нужды. Госпожи вас ждут? Мне нет дела до этих грязных женщин. Что вы такое говорите? Они денно и ночно беспокоились о вашем благополучии. Потому что без меня им будет нечего есть. Ни в коем случае. Что с Микул? Забудьте об этой девушке. Она не может быть вам полезна. Вы убили ее? Что? Принесли в жертву? С каких это пор бог солнца Гизы стал требовать человеческих жертв? В далекой древности фараон строго запретил приносить человеческие жертвы. Это языческий обычай, нечистый. Священник отвечал спокойным голосом. Вы устали, господин Дика? От кого вы услышали эту ложь? «Тогда я хочу увидеть Микул. Приведите ее сюда!» Эта девушка нарушила порядок, установленный в крепости. Эти нарушения уже нельзя было больше терпеть. Она деревенщина, не знающая городских обычаев. Она просто не следовала дурацким правилам, придуманным прогнившим сбродом. Из-за этого ее убили. Вернули в деревню и дали с собой все, что ей было нужно для счастливой жизни до конца дней. Ложь! У всех на виду ее затащили на зикурат, связали руки и ноги и утопили в воде. Потом сняли кожу с ее тела, и мать Симитопитес плясала, надевши ее на себя. Из ее черепа сделали кубок, из которого пьет Симитопитес. Это кричала Рой, свесившись с верхней дороги. Лицо Дики исказилось от гнева. Это непростительное злодеяние. Хармовахит, ты совсем свихнулся. Нет, я не знал, что мать с дочерью пойдут на такое. Я не желал этого. Господин Дико, что вы делаете? Дико вытащил меч и погнался за священником. Эй, остановите его, дураки! крикнул священник своим охранникам, которые тут же окружили Дику. Разойдитесь по рублю! И Дико глубоко вонзил бронзовый меч в спину хармовахита пытавшегося взобраться на львиную скалу. Охнув, священник скатился на песок у подножья скалы. По песку быстро растекалась кровь. Бывшие с ним люди с криками разбежались и бросились к дороге. Вокруг львиной скалы образовалась толпа. Люди издалека с ужасом наблюдали за этой трагедией.